К вашему сведению, там, в арктической тундре, водится множество редких пернатых. Мне повезло. У меня с детства тонкий слух. К тому времени я опубликовал не одну статью о том, как различать птиц по их крикам и трелям. Даже завязал переписку со специалистами. С доктором Ван Ортом из Лейдена, с американцем Э. Э. Сондерсом, с Александрами из Англии. И вот летом 22-го года на три месяца покинул Париж и отправился в Арктику. Жюли чуть-чуть повернулась, и я снова почувствовал прикосновение ноги. Легчайшее. Ногое. Стараясь не привлекать внимание кончиса, я уперся в пол каблуком левой сандалии и тихонько высвободил ступню. Босая подошва нежно чиркнула по моей коже. Жюли щекотала меня пальцами. Забава невинная, но возбуждающая. Я попробовал в свою очередь наступить ей на ногу, но встретил мягкий отпор. Пришлось довольствоваться малым. Кончеством временем продолжал. По пути я заехал в Ослом. Профессор тамашней университета рассказал мне, что в глуших хвойных лесов, которые тянутся из Норвегии в Финляндию и Россию, живет один знающий крестьянин. А он, похоже, неплохо разбирается в птицах. Правда, профессор ни разу с ним не виделся. Тот слал ему данные о перелетах. Мне давно хотелось послушать пение некоторых таежных видов, и я решил съездить к этому крестьянину. После тщательных орнитологических изысканий в тундре Крайнего Севера я пересек Варангерфьорд и ощутился в городишке под названием Киркинес. Оттуда, вооруженный рекомендательным письмом, отправился в Сейдваре. За четыре дня я покрыл девяносто миль. Первые двадцать — по лесной дороге, затем на лодке по реке Пасвик, от одной затерянной заимки к другой. Бескрайняя тайга. «Вековые мрачные ели на много миль вокруг. Река тихая и широкая, словно сказочное озеро. Словно зеркало, куда никто не смотрелся аж в сотворение мира. На четвертый день два моих помощника гребли с утра до самого вечера, не останавливаясь. Но мы так и не встретили ни жилья, ни каких-либо признаков человека. Лишь серебристо-синий блеск бесконечной реки, да деревья, покуда хватает глаз». Когда смерклось, впереди замаячили дом и две лужайки высыпанные лютиками, золотые пластинки во мраке дебрей. Мы прибыли в все дворы. Постройки сбились в тесный кружок: избушка на берегу, полускрытая купой берез, длинный сарай с торфяной крышей и лабаз на бревенчатых опорах, чтобы крысы не лазали. С чербаку дома была привязана перевернутая лодка. Во дворе сушились рыбачьи сети. Крестьянин оказался коротышкой с бойкими-карими глазами. Ему было, наверное, около пятидесяти. Я спрыгнул на берег, а он прочел письмо. Появилась женщина, лет на пять моложе, встала за его спиной. У нее было грубое, но выразительное лицо. Хотя я не понимал, о чем они говорят, суть все же уловил. Она не хочет, чтобы я тут задерживался. Моих грибцов она как бы не замечала, а те поглядывали на нее с любопытством, словно впервые видели. Но тут она поспешно вернулась в дом. Чтоб там ни было, крестьянин проявил гостеприимство. Профессор не соврал. Хозяин говорил по-английски вполне сносно, хоть и с запинкой. Я спросил, где он выучил язык. Он объяснил, что в молодости собирался стать ветеринаром и год учился в Лондоне. Я вновь оглядел его. Как ж тебя занесло в этот медвежий угол Европы? Неожиданно выяснилось, женщина жена не его, а обратнена. У неё было двое детей, оба уже подростки. Ни дети, ни их мать английского не знали. Но она и без слов вежливо, но твёрдо давала понять, что я остаюсь здесь против её согласия. Однако с Густавом Нюгером мы поладили с первых же минут. Он показал мне свои птичьи справочники, тетради наблюдений. Энтузиаст всегда поймёт энтузиаста. Естественно, я сразу спросил его о брате. Нюгер как-то растерялся, сказал, что тот уехал. Затем, с таким видом, будто это все объясняет, и дальнейшие расспросы излишни, добавил. «Много лет назад». В избушке было тесновато, и место для ночлега мне расчистили в сарае, на сеновале. Ел я за общим столом. Нюгр разговаривал только со мной. Невестка не раскрывала рта. Ее худосочная дочь тоже. Паренек-недоросток, наверное, и не прочь был включиться в беседу, но дядя редко снисходил до того, чтобы переводить его реплики. В первые дни я не видел смысла вникать в проблемы этой маленькой норвежской семьи. Меня захватили очарование природы и исключительное богатство пернатых. Что ни день я выслеживал их и прислушивался к какой-нибудь экзотической утке или гусю, гагарам, к диким лебедям, которые населяли прибрежные бухточки и лагуны. Природа здесь торжествовала над человеком. Не буйно, как в тропиках. Уверенно, царственно. Пошло утверждать, что каждый ландшафт обладает душой, но в этом чувствовался неприклонный нрав, с каким я не встречался ни до, ни после. Он игнорировал человека. Человек здесь ничего не значил. Делал не в суровых условиях. Пасвик кишел форелью и другой рыбой. Лето было длинным и теплым, так что успевали созреть и картошка, и пшеница. А в огромности пространства, которое нельзя ни побороть, ни приручить. Звучит угрожающе, но одиночество пугало лишь на первых порах. Дня через два-три я понял, что влюбляюсь в него и все больше в тишину, вечера, покой, пляску утки, что садится на воду, крик скопы, разносились на много миль с ясностью, которая поначалу казалась сверхестественной, а затем загадочной.